Приготовления к отъезду Далай-ламы из страны. Чем ближе подступала осень, тем чаще обстоятельства вклинивались в наши с Далай-ламой беседы. Волны беспокойства того времени стали достигать даже тихих уголков драгоценного парка. Происходящее заставляло юного правителя всё больше времени посвящать государственным делам. Национальное собрание заседало теперь в резиденции Нарбуленка, чтобы тут же докладывать его святейшеству о важных решениях. Уже тогда Далай-лама удивлял всех чиновников своей дальновидностью и мудрыми замечаниями. Не оставалось сомнения, что судьба страны скоро всецело окажется в его руках. Тем временем положение становилось всё серьёзнее. Из восточного Тибета сообщали о том, что китайцы стягивают к границе кавалерию и пехоту. Поэтому тибетская армия была отправлена на восток, хотя было понятно, что этих сил недостаточно, чтобы сдержать противника. Попытки Тибета использовать дипломатические каналы не дали результата. Делегации, направленные в разные страны, так и не продвинулись дальше Индии. Да и надеяться на помощь извне не приходилось. Корейский пример недвусмысленно показывал, что даже вмешательство ООН не в силах остановить Красную армию Китая. люди начали смиряться с неизбежностью 7 октября 1950 года враг пересёк границу тибета одновременно в шести пунктах тогда же произошли первые вооружённые столкновения в лхасе об этом стало известно 10 днями позже в то время как в восточных областях тибетцы умирали пытаясь защитить независимость своей родины в столице продолжали проводить праздники и надеяться на чудо После получения печальных известий правительство решило обратиться за советом ко всем известнейшим прорицателям. В Нарбуленка разыгрывались драматические сцены. Седовласы и настоятели и министры, многие годы занимавшие свои должности, умоляли оракулов о помощи в этот трудный час. В присутствии Кундуна почтенные мужи со слезами на глазах бросались к ногам монахов-прорицателей и молили на этот раз указать верный путь. А главный оракул страны во время транса вдруг выпрямился, упал в ноги Далай-ламе с криком: "Сделайте его правителем". Другие оракулы высказывались в том же смысле. Так как советами богов пренебрегать не следует, то начали приготовления к интронизации юнного Далай-ламы. Тем временем китайские войска продвинулись вглубь страны на сотни километров. Некоторые молодые командиры со своими солдатами уже попали в плен. Другие прекратили сражаться, видя, что это бессмысленно при таком превосходстве противника. Губернатор столицы Восточного Тибета прислал Вухасу радиограмму с просьбой разрешить капитулировать, потому что сопротивление бесполезно. Национальное собрание ответило отказом, и тогда, взорвав склады с оружием, он вместе с английским радистом Фордом бежал в направлении Лхасы, но через 2 дня им перерезали путь китайские войска, и оба были взяты в плен. О дальнейшей судьбе молодого Роберта Форда я уже рассказывал выше. Национальное собрание в срочном порядке направило запрос в организацию Объединённых Наций на предоставление помощи против агрессора. В документе говорилось, что маленькое государство подверглось нападению Китая в мирное время под предлогом освобождения страны от империалистических влияний. Однако всему миру известно, что Тибет не испытывает никаких влияний извне. Нет другой настолько изолированной страны. Каждый иностранец, которому довелось ступить на тибетскую землю, может многое рассказать об этом. Так что Никакого империалистического влияния в стране нет, а, соответственно, и освобождать Тибет нечего. Если какое-то государство и заслуживает поддержки ООН, то как раз это подвергшееся верломному нападению страна. Но просьба предоставить помощь была отклонена. ООН только выразила надежду, что Китай и Тибет найдут способ мирного урегулирования сложившейся ситуации. После этого каждому стало ясно, что без внешней поддержки единственный выход — сдаться на много превосходящему силами противнику. Все, кто не желал жить под чужим правлением, начали собирать вещи. Мы с Ауфшнайтером тоже поняли, что вот-вот потеряем свою вторую родину. Думать о скором отъезде было больно, но все же нам следовало покинуть страну, чтобы не оказаться втянутыми в сложные политические игры. Тибет... одарил нас своим гостеприимством и поставил перед нами множество задач, которые мы всей душой стремились решить. То время, которое я посвятил занятиям с Далай-ламой, было лучшим в моей жизни. Но вопреки сообщениям многих европейских газет, к реформированию тибетских вооружённых сил и командованию армией мы никакого отношения не имели. Печальные сообщения приходили одно за другим. Далай-лама тоже начал беспокоиться о нашей судьбе. После долгой беседы с ним мы пришли к заключению, что самое разумное в данных обстоятельствах взять давно планировавшийся отпуск, чтобы таким образом получить большую свободу передвижения, не привлекая излишнего внимания к себе и не давая поводов для кривотолков. Через несколько дней должен был состояться переезд правителя в зимнюю резиденцию. где у него поначалу всё равно не было бы времени для занятий. Я же планировал отправиться в Южный Тибет, посетить город Шигаце, а затем двигаться дальше в сторону Индии. Далай-ламу вот-вот должны были объявить совершеннолетним. Церемонию хотели провести как можно быстрее, но всё же благоприятные дни следовало выбрать согласно приметам. Кроме того, возник вопрос о дальнейшей судьбе юного правителя. Следует ли живому будди оставаться в Лхасе или бежать? Обычно в сложных ситуациях решение принималось с учётом поступков в предыдущих воплощениях. Поэтому теперь оказался очень важным тот факт, что Далай-лама 13-й 40 лет назад бежал от китайцев, что благотворно повлияло на его судьбу. Однако принять такое важное решение правительство не могло самостоятельно. Последнее слово оставалось за божествами. В присутствии Далай-ламы и регента слепили два шарика из цампы и на золотых весах проверили, чтобы они имели одинаковый вес. В цампу были закатаны две маленькие бумажки, на одной из которых было написано да, а на другой нет. Шарики положили в золотую чашу, её дали в руки главному оракулу страны, который как раз в трансе исполнял свой танец. Он стал вращать чашу, крутил её всё быстрее и быстрее до тех пор, пока один из шариков не упал на пол. В нём оказалась бумажка со словом "да". А это означало, что Далай-ламе следует покинуть Лхасу. Так было принято это важнейшее решение. Я всё медлил с отъездом, желая сначала узнать дальнейшие планы Далай-ламы. Мне очень не хотелось оставлять его одного в это тяжёлое время. Но сам Кунду настаивал, чтобы я покинул столицу, и я утешал себя тем, что мы с ними ещё встретимся на юге страны. Ведь приготовления к его отъезду уже шли полным ходом, хотя и держались в строжайшей тайне, чтобы не вызывать панику среди населения. Несмотря на то, что китайские войска находились ещё в нескольких сотнях километров от Лхассы и пока не предпринимали попыток дальнейшего продвижения, стоило опасаться, что отъезд правителя на юг может вызвать неожиданные акции со стороны противника. Несмотря на все старания держать подготовку побега Далай-ламы в секрете, в городе скоро все же стали поговаривать об этом. Скрыть вывоз из столицы личного имущества его святейшества было невозможно. Люди ведь каждый день видели, как караваны тяжело нагружённых мулов в сопровождении солдат личной охраны покидают Лхасу. Аристократы тоже начали в срочном порядке переправлять свои семьи и богатства в безопасные места. Внешняя жизнь в Лхасе текла своим чередом, и только по дефициту вьючных животных можно было заметить, что многие предпочитают прибречь их для собственных нужд. Цены на базаре немного поднялись, а подержанных вещей на прилавках стало больше, чем когда-либо. Из уст в уста переходили рассказы о подвигах отдельных тибетских солдат, Но, в общем, армия была разгромлена. Было ясно, что те несколько частей, которые еще держались, скоро должны будут отступить. Когда китайцы напали на Алхасу в 1910 году, она сильно пострадала от поджогов и мародерства. Страх повторения тех событий парализовал в те дни священный народ. Впрочем, доходили вести о том, что в этот раз китайские войска ведут себя гораздо терпимее и не менее. и дисциплинирование. Некоторые побывавшие в плену тибетские солдаты уже возвращались домой и рассказывали о том, как хорошо с ними обращались.